Глава девятая Утро началось нетипично С ахов, вздохов и выкриков Да быть такого не может! Вопила не я, а мои любезные коллеги и соседи по этажу Накинув халат, я высунулась из комнаты и спросила сонно: "Что происходит?" Ответом стала возбуждённая: "Как? Ты ещё не знаешь? Да там такое! Оказалось, всё плохо. Маскировку мы вчера действительно снесли. Отсюда из дома мадам Фокс Холму виден не был, но после ночного светового шоу столица стояла на ушах, и новости докатились. Уже появились газеты с экстренным сообщением, а на каждом углу отирался мальчишка со стопкой печатной продукции и громко орал. В обеденный перерыв мы пойдём смотреть, сообщил мне Олтрис. Если хочешь, присоединяйся. Я растерянно кивнула и нырнула обратно в комнату, чтобы одеться. А спустившись на кухню и заварив чашку чая, поймала волну пугливых мурашек. «Ой, что мы натворили!» Впрочем, исчезновение маскировки закономерно и объясняется легко. При мощных выбросах силы случается всякое. Смещение потоков, трещины в заклинаниях, особенно старых, дело вполне обыкновенное. И пусть я до последнего надеялась, что обойдется, но мечты, а не такие мечты. Что ж... Остаётся верить, что никто не заметит наш видминский след в этом деле. На этой мысли я споткнулась, потому что вспомнила об одном покусанном объекте. Вот кто в курсе событий, уж он-то наверняка сообразит, кто мог подняться на вершину и что-то там натворить. И хотя интуиция шептала, что Виерлен не выдаст, легче от этого не стало. В голове крепко сидела другая, не новая и крайне неприятная мысль, приглашая меня на холм, вер чего-то хотел. Что если мы невольно помогли осуществлению его мутных планов? Потокать планам не хотелось настолько, что кулаки сжались, а я вскочила. Надеюсь, мой как бы возлюбленный уже проснулся, а то нам срочно нужно кое-что обсудить. Вот только обсудить не получилось. Стоило мне выйти в общий холл, как дорогу заступил широкоплечий маг с нашивкой дворцовой стражи. — Это вы, Мила! — прогрохотал он. У меня аж глаз дернулся. Утро явно не задалось. Рядом со стражем подпрыгивала мадам Фокс. Она и ответила. — Да, это Мила, но вы можете объяснить, что происходит? — Да. Представитель закона, как это часто бывает, не среагировал. Он просто указал на дверь и рыкнул, обращаясь ко мне: "Пройдёмте, гражданка". Сердце на мгновение ушло в пятки, но я тут же выпрямилась и спросила: "Куда пройдёмте? В чём меня обвиняют?" "Пока ни в чём. Вас приглашают на разговор". "Кто? Куда?" "Во дворец", буркнул маг. Других объяснений так и не последовало. Я стояла, сверлила взглядом, и мадам Фокс занималась тем же. Однако даже вдвоём добиться стражника не получилось. "Пройдёмте", повторил он после паузы, прозвучало грозно и с нажимом. "Надеюсь, это никак не связано с эльфами", наконец озвучила свои страхи мадам. "Ты кожу им не испортила? Урона своими зельями не нанесла?" В этот раз внимание ей всё же уделили. Если понадобится, вас уведомят, процидил Мак. Увы, сопротивляться и дальше было бесполезно. Я покорно зашагала в указанном направлении. Выйдя из салона, обнаружила у крыльца крытую коляску без опознавательных знаков, потом бросила унылый взгляд в сторону гостиницы. На пороге, облокатившись на трость, стоял Верлен. Увидав меня, Объект охмурения заломил бровь, явно не понимая, почему меня куда-то увозят. Только это удивление не помешало ему выглядеть до неприличного довольным. То есть его вполне устраивало, что мы с девочками рассекретили холм. Что ж, значит, нам тем более есть что обсудить. Независимо фыркнув, я уселась в коляску, а Мак плюхнулся рядом. «Трогай», — приказал возница, — и в эту секунду раздался знакомый хлопок. «О-ку-ку», — сообщил Жорик, падая мне на колени. Я не удивилась, зато маг от неожиданности подпрыгнул. Верлен телепортацию Харька тоже видел и внимательно прищурился. Добра в его взгляде было мало, буквально капля. Кажется, их с Жориком дружба так и не состоится». Вер слишком злопамятный для того, чтобы поладить с нашим поисковиком. Ну, здравствуйте, девушки, хмыкнул его высочество Торсиваль, окидывая нас внимательным взглядом. Наша четвёрка дружно приосанилась. Вот уж не думали, что попадём в этот роскошный кабинет. Лично я, пока ехала, успела настроиться на разговор с каким-нибудь особо уполномоченным следователем и приготовиться к худшему. Впрочем, ещё неизвестно, кто опаснее сотрудник комитета или принц. Присаживайтесь. Торсиваль вежливо указал на установленные напротив его стола стулья. Не стесняйтесь. Угу, не постесняешься здесь. Как же? Хорошо хоть посторонних в кабинете не было. Тор по каким-то причинам решил провести разговор один. Есть разговор, продолжил Торсиваль после того, как мы подчинились. Сам он восседал за тем самым столом. Мы готовы, ваше высочество, ответила за всех Танка. И тон такой, что мы приосанились ещё больше. Закивали, мол, мы сама готовность, прямо так и мечтали с вами поговорить. По губам принца скользнула лёгкая понимающая улыбка, а потом прозвучало: "Что вы натворили? Я имею в виду Холм. Договориться о поведении мы с девчонками не успели, нам не дали возможности. Но мы не первый день знакомы за плечами 5 лет академии. А в академии бывало всякое, и подобные разговоры в том числе. В общем, мы удивились все как одна." Наша директриса говорила в таких ситуациях, как под копирку. «Натворили?» — выдохнула Яся. «В каком смысле?» — поддержала Клиса. «Про холм мы, разумеется, уже слышали», — я изображала строгость. «Но при чем тут мы?» Выражение лица Тора изменилось стремительно. Секунду назад в роскошном кресле сидел приятный дипломат, а теперь возник этакий орел. нос застрялся, черты лица тоже, само лицо стало хищным, а глаза сверкнули. Девушки, давайте без этого цирка. Думаете, я не знаю, что вы команда? Прекратите и расскажите честно, что произошло. Четыре ведьмочки сначала удивились, потом растерялись, а в финале впали в праведное возмущение. Как как вы нас назвали? Да что вы себе позволяете? Цирк и ложь и близко не про нас. Мы взяли паузу, и она была дольше предыдущей. Потом заговорила Танка, самая бесстрашная из всех. Ваше высочество. Блондинка даже встала, как на настоящем докладе. Каждая из нас относится к вам с большим уважением, и тем неприятнее слышать какие-то странные обвинения. Уж не знаю, что там с Холмом, но почему чуть что так сразу ведьмы? Других претендентов на роль преступника совсем-совсем нет. Торси Вальми молтно поморщился и: "Нет, не поверил". И это при том, что речь Танки была предельно убедительной. "Я ж зауважала, мужик. Я объясню", буркнул принц. "Во-первых, там ведьминские знаки, а во-вторых, Я сейчас руководствую с логикой Мориса. Мы встрепенились, тут же взглянули на Ясю и лишь теперь поняли, что подруга выглядит странно подавленной. Этот вопрос задача для Архимага, но Мориса нет, продолжил Торсиваль. А поручить заместителям можно увы, не всё. Поэтому расследование временно занимаюсь я. Мы помолчали, и Клисса спросила: А можно подробнее про логику? Вы четверо склонны к авантюрам. И до вашего появления в столице несколько десятилетий всё было спокойно. В прошлый раз в центре событий тоже оказались именно вы. К тому же, ну сами знаете, как люди относятся к ведьмам. Все неприятности всегда связывают с вами. Получается, мы крайне перевела это всё на человеческий язык танка. Принц не смутился. Нет, но не знаю, как девочки, а лично я собралась взорваться. Понятно, что не по статусу, но почему бы не рискнуть? Уже приободрилась, нахохлилась, а тор есть ещё одно обстоятельство. Я перестала пыхтеть и насторожилась. Неужели кто-то видел наш вчерашний полёт над столицей? Неужели донёс? Мы навели справки. Каждая из вас вчера вернулась домой очень поздно, уже после всех событий. Ясина кивок на рыженькую. И вовсе от телохранителей сбежала. Как вы можете это объяснить? Он снова стал орлом. Ну, или ястребом, не суть важно. Мы же на секунду превратились в новорожденных цыплят, добычу, которую очень легко поймать. Пооткрывали рты, замерли и... Тут на помощь пришла Яся, выпалив. «Я? Сбежала? Ваше Высочество, вы что такое говорите?» Я чуть не добавила «Она спала, мы свидетели», но вовремя прикусила язык. «Я была во дворце, изучала рукопись, которую нашел недавно Морис», сказала Ясина убежденно. «А я сидела в подвале агентства и готовила зелье для снятия отпечатка пальцев», заявила танка. Я в 8:00 спать легла. Надлась к Лиса. Нездоровилась. У меня, простите за подробность, женские дни. Щеки высочество заметно порозовели. А и так Лиса, побольше вот таких выбивающих из колеи признаний. Девчонки заголдели, завозмущались на все лады, активно перебивая друг друга. Зато я молчала, сидела и смотрела в сторону, разглядывала ножку стола. Торсивал этот момент засёк. Ну а ты чем занималась? забыв о вежливости, спросил принц, когда ведьмочки замолчали. Одинаковые версии ему ветон. Поэтому я сказала: "Я как раз гуляла. Ходила на свидание с одним, хмм, короче, неважно, с кем". Торсивал не выдержал, хлопнул себя по лбу и всё-таки возразил: "Ты брала на свидание метлу и прилетела на метле?" Так-так-так, выходит, про справки он не лгал, и лично за мною так точно приглядывали. Надеюсь, это были домочадцы, а не объект охмурения. Просто охмурять того, кто строчит на тебя доносы, это что-то совсем уж не то. Вспомнив Виерлена, я чуть не сплюнула от досады. Снова в голову лезет. У-у-у, настырный, будто в ответ на это недовольство рядом взорвалась ваза. А опять отдаю Торсивалю должная. Не дрогнул, только повернул голову и спросил мне доумённо: "Это ещё что?" Я благоразумно промолчала. В смысле насчёт вазы промолчала, зато про всё остальное высказалась. Мол, да, на метле и что такого? Моё свидание, как хочу, так на него и хожу. Мы снова заболдели, но уже вместе, всей компанией. Его высочество сначала держался, но в итоге замахал руками и закричал: "Всё, всё! Посетительницы в нашем лице, конечно, сразу угомонились. А наследник попил водички из стоявшего на столе стакана и сообщил: "Я вас услышал. Пусть будет по-вашему, но учтите, когда вернётся Морис, думать о том, что случится, когда вернётся наш как бы главный" Ведь мы тоже каким-то боком к Министерству магии относимся. Не хотелось отбиться от Морисса будет сложнее. К тому же, у него применительно к одной из нас есть дополнительный рычаг. Я невольно покосилась на Ясю, но так и минь. Маска оскорблённой невинности так и не уронила. Только глаза оставались печальными. И это стало поводом спросить: «Ваше высочество, а что с Моррисом? Сколько его еще ждать?» Наследник поджал губы. «Не знаем. Связь с его отрядом до сих пор не восстановлена. Если через два дня никто из них не проявится, вышлю штурмовые группы и поеду сам». У нас аж лица от такого признания вытянулись, а Яська не выдержала и всхлипнула. Несколько секунд в кабинете царила тишина, а потом я вскочила». Какие 2 дня? Вы что? Нужно срочно что-то делать, прямо сейчас. Мы с девочками можем, мило перебил Торсиваль. Вы с девочками? Тут он передразнил. Личности безусловно интересные, но без вас справимся. Сказано было так, что возражения резко сдохли, а я упала обратно на стул и замолчала. Разберёмся, повторил наследник уже мягче. Если понадобится помощь ведьм, то обязательно пригласим вас. И вроде ничего такого не сказал, но стало легче. Просто легче, с ощущением, что всё действительно под контролем, а мы последние, кому нужно переживать. Тем не менее, я всё равно посмотрела на Ясю. И лишь когда подруга кивнула, окончательно успокоилась, глубоко вздохнула и тут же осмелилась задать другой, не менее важный вопрос. Ваше высочество, я превратилась в самую вежливость. А насчёт холма мы увидели его сегодня утром. А вы, получается, и раньше знали? Конечно, это же моя территория. Мы с медвежочками в который раз переглянулись. И Морис знал, уточнила Ясина. Торсиваль кивнул, а в голове мелькнула паническая мысль. После возвращения Верховного нам точно конец. Вы упомянули ведьмовские знаки, напомнила Танка, прикидываясь дурочкой. Мужчина поморщился. Девушки, я понимаю ваше любопытство, но подробности разглашать не могу. Пауза. Наша дружная обида. Но подробностей мы просто не знаем, внезапно с неохотой признался Тор. До вчерашнего вечера никому из магов не удавалось пройти через защиту. А вчера подтолкнула к лиса. Первый круг прошли, а дальше опять никак, сообщил Торсиваль приятное. Мне предложили использовать в качестве ключа к защите ведьму, но я хочу всё же дождаться Мориса. Какое хорошее желание, мы всеми руками за. Сейчас из-за того, что защиту повредили, я был вынужден поставить вокруг холма охрану. Там развёрнуто три мобильных поста стражи, ведётся патрулирование, чтобы любопытные держались в стороне, чтобы никто не пострадал. Намёк был ясен, и мы показательно скисли, мол, теперь придётся приструнить собственное любопытство и держаться от холма подальше. Эх, а нам ведь так хотелось подняться на вершину. Тор, глядя на разочарованные лица посетительниц, удовлетворённо хмыкнул. Кажется, настало время расслабиться, ведь голова мойка позади. Но, кстати, нужно обсудить кое-что ещё. Наследник ловко извлёк из стопки бумаг некий лист и, махнув им, спросил: "А что вы скажете на это, девушке?" "В смысле?" ответила за всех Клисса. "Вы о чём?" Насадили насмешливо подозрительным взглядом и объяснили: За последние сутки в управление городской стражи поступило 33 обращения от граждан мужского пола о нападении на них домашних животных. Животные, разумеется, чужие. В каждом случае зверь принадлежал некой девушке, которая спешила извиниться, при этом строила глазки, предлагала свою помощь и заживляющую мазь. «Мы замерли». «Животные?» — подала голос уже танка. «Животные?» — подала голос уже танка. «Какие еще животные? Мы-то тут при чем?» Принц недобро прищурился. «Не отпирайтесь, вы сами знаете». При том, что Торсиваль был непосредственным свидетелем самого первого покусания, юлить было бессмысленно. «Вот только мы понятия не имели о происходящем в городе. Я, зная о злоключениях Вера, удивилась не меньше других. И держать ответ пришлось именно мне». «Это правда не мы. Как понимаю, горожанкам вспомнилась история знакомства Яси с Верховным, и они решили повторить. Тут явно использовано зелье, позволяющее сделать временное внушение животному, и оно к запрещенным не относится. Все легально». «Значит, зелье», — хмыкнул его высочество. «Что ж, с сегодняшнего дня продажа такого зелья будет возможна только с разрешения стражи». «Без бумаги с соответствующей печатью продавать зелье нельзя». Мы закивали. Нас тема, в общем-то, не касалась. «Но почему горожанки об этом вспомнили?» Прозвучал новый неудобный вопрос от Тора. «Почему именно сейчас?» Я пожала плечами. Подруги признаваться тоже не стали. И лично меня, кстати, мучил теперь совсем другой вопрос. «Тридцать три обращения — это явно не все пострадавшие, а лишь те, кто остался недоволен. Интересно, есть ли среди ябед мой объект охмурения? Виерлен кляузник или нет?» «Ваше высочество, а это бумага!» — я кивнула на лист. «Список пострадавших?» «А что?» — вздернул бровь наследник. Можно взглянуть. Вдруг это некое серийное преступление, и я смогу найти закономерность, Торсиваль моргнул, почерез микрс смеялся. Ведь знала, откуда растут ноги у возникшей проблемы. Какой уж там серийный маньяк. Однако вслух принц проявил вежливость. Извини, я думал, что расследование прерогатива танки. Блондин, как кстати, тоже надулась, словно я покусилась на её территорию. танка главный детектив, подтвердила я. Но мы все не лишены талантов. Торсиваль точно не поверил, но желанную бумагу выдал, пристальный взгляд на имена и нет, Верлена среди заявителей не обнаружилось. Но это не отменяло того факта, что нам с возлюбленным нужно серьёзно поговорить.